Глава 19 Рина. Остаток дня мы с Коризаной провели у себя. Даже на ужин, не сговариваясь, решили не выбираться. Кстати, это оказался единственный выходной, половину которого жестоко сожрал разбор полётов. Уже завтра нам предстояло с головой погрузиться в учёбу. По принятой в Академии схеме понедельник, среда и пятница посвящались теории, а вторник, четверг и суббота — практике. И субботнюю практику преподаватели любили затягивать до утра. Вот оно, коварство наставников во всей красе. Проведя сутки в лесу, студенты половину воскресенья отсыпались, а вторую половину тратили на подготовку к новой учебной неделе. В итоге на шалости и каверзы не оставалось ни сил, ни времени. И так все годы обучения. Сурово. А в моём случае ещё и печально. Ведь мне предстояло заполнять пробелы в базовом образовании. Вернее, одну сплошную дыру по всем предметам. Из земных знаний пригодиться могли только математика и физика с химией, да и то последнее с большой такой поправкой на колдовскую составляющую. География, история, да даже литература. Я не знала ровным счётом ничего. Но самой явной проблемой являлась магия, то есть моё полное неумение использовать её в быту. То, что остальные применяли, даже не задумываясь, Мне и в голову не могло прийти. Например, простейшее заклинание «закладка». Если бы случайно не заметила, что книги у кори сами по себе открываются на нужном месте, ни за что бы не догадалась спросить. А подруга вряд ли сообразила бы подсказать, что нужно ставить на страницу крохотную метку с отпечатком ауры. Прелесть заключалась в том, что один учебник могли читать хоть всей академии Всё равно для каждого он открывался на личные закладки. После этого книги мы отложили. Отпугивание комаров и смахивание пыли, отсечение неприятных запахов и поиск потерявшегося носка, очищение фруктов и просушка обуви. Для всего этого существовали заклинания, которые каждый маг знал чуть ли не с пеленок. Другое дело, что большую их часть никто не применял из-за несоответствия пользы и затраченного резерва. Зачем расходовать пятую часть среднего магического запаса? если можно просто помыть яблоко. Мой резерв значительно превышал средний, но после десятка простеньких бытовых плетений даже я ощутила усталость. «Всё, не могу больше». С этими словами я улеглась на ковре, как раз под только что почищенной собственноручно или, собственно, магично, люстрой. «Зачем вообще всё это придумали, если пользоваться нельзя?» «Ну почему же нельзя? Очень даже можно», возразила Кори, растягиваясь рядом. Просто злоупотреблять не следует. Странно как-то. Любуюсь сверканием хрустальных подвесок, принялась рассуждать я. Мы вчера охранный контур изучали. Так на него раза в двадцать меньше сил нужно было. Согласно истории магии, в большинство формул намеренно ввели усложнение, пояснила подруга. Зачем? Официально, чтобы маги не слишком отличались от обычных людей и не людей. А на самом деле? Да чтобы не превратились в толстых ленивцев ни на что не способных без колдовства. Рассмеялась коре представляй что с тобой будет, если бутерброды сами начнут в кровать прилетать?» «Представляю, хотя сейчас бы не отказалась от такой услуги». Желудок поддакнул негромким урчанием, а я добавила мечтательно. «И от чая с пирожными». «Угу», — согласилась боевичка. «На лучше мясо». «Так, может, всё-таки сходим в столовую?» Перевернувшись на бок лицом к подруге, спросила я. Не повернулась бы, не заметила, как на её лицо набежала тень. «Что?» — мигом насторожилась я. «Что-то не так?» Сама я не рвалась выходить из наших комнат главным образом из-за Зейна. После нашего ночного интима соседство принца смущало больше обычного. Хотелось как-то дистанцироваться, отвлечься, спрятаться от его голоса, улыбок, взглядов, скрыться, пока окончательно не растаяло. Словом, у меня была очень веская причина забаррикадироваться в номере. А коре Почему она добровольно изолировалась от общества? Только за компанию? Или? Судя по изрядно посмурневшему лицу Коризанны, я, занятая своими переживаниями, опять что-то упустила. И это самое «или» имелась, недостаточно веская. «Рассказывай». Скомандовала, усаживаясь всё там же, на ковре. Лежать было удобнее, но изображать грозный вид как-то неэффективно. «Что рассказывать?» — угрюма отозвалась Кори, тоже принимая сидячее положение. «Что случилось, то и рассказывай. Я, конечно, не образец наблюдательности и внимания, но сейчас вижу, что что-то произошло. Выкладывай давай». Делиться подруга явно не стремилась. Сперва поковыряла когтем ворс ковра, потом покрутила в руках томик по методикам медитации, но под моим требовательным взглядом всё же раскололась. «Они считают, что это я виновата». Шёпот на грани слышимости. «Кто они?» — начала я разбирательство. «Все». Всхлипнув, пояснила коре «Только я всё равно ничего не поняла. Кто все и в чём тебя обвиняют?» «Да вообще все!» Вдруг выкрикнула подруга и, подорвавшись, принялась бегать туда-сюда по комнате, по пути распинывая учебники. «Студенты, преподаватели. Они думают, что это из-за меня та девушка погибла». «А я не виновата, правда. Я ничего такого не делала. И даже если бы случайно, я бы почувствовала, понимаешь?» Понимала я только одно — Коре нужно было успокоить и поддержать, даже если она реально в чём-то провинилась. Поднявшись, я силой притащила боевичку к камину и буквально впихнула в кресло. «Давай, вдох, выдох. Считаешь до двадцати, а потом нормально рассказываешь. Нормально всё равно не получилось». Только со всхлипываниями, обиженным шмыганием носом и многократными вставками. Это не я. Как оказалось, подруга угораздила подслушать разговор двух ботаников из нашей группы. Так вот, эти чудики не придумали ничего лучше, чем возложить вину за заплатоядного зомби на сокурсницу. Мол, она во всём лесу одна была такая. Необученный потомственный некромант. У некромантов обучаемых никакая агрессивная тварь сбежать не могла. Там преподаватели были. Охранные контуры в три ряда и тотальный контроль. А странная Эйн шлялась совершенно без присмотра. И даже если и не специально подняла и натравила на студентов мертвяка, то все равно виновата. Это ее магический всплеск девушку убил. И парня со старшего курса покалечил. Исповедь подруги мысленными признаниями не сопровождалась. Возможно, мой мозг или кольцо, если это реально оно процессом управляет. Отсекли телепатию, чтобы не травмировать мою нежную психику чужой истерикой. Но и без чтения мыслей я знала, что Кори ни при чём. Только вот сказать ей об этом не могла. Хотела, но... При всём моём расположении и доверии признаться я не рискнула. Слишком свежи были в памяти спокойные, безэмоциональные даже, рассуждения подруги об истреблении ментальных магов. Так что утешать и успокаивать пришлось другим. Кори, забудь. Для пущей убедительности, повысив голос, произнесла я. «Да», — провыла она, потеряв кулаками мокрые глаза. «Тебе легко говорить. На тебя не смотрят все, как на убийцу. Кори, кто все? Я, конечно, не гений сыска, но если бы на тебя все-все смотрели, точно бы заметила. Два дурака придумали какую-то чушь, а ты расстроилась и сама себя накрутила». «Да». «Да», — отрезала я. Во-первых, если бы существовала хоть малейшая вероятность твоей вины, никто не позволил бы нам целый день сидеть тут без присмотра. Я, если ты помнишь, невеста престола-наследника. И даже если преподавателям на это плевать, то Зейн бы точно вмешался Думаешь? Слегка оживилась подруга. Уверена. А ещё? Если бы тебя действительно подозревали, то давно заперли где-нибудь или хотя бы допросили. А ведь правда, с надеждой начала Кори. Раз никто не при... И тут в дверь постучали. Зейн. Это нужно как-то решать. Устав нервно мерить шагами отцовский кабинет, я рухнул в кресло и привычно забарабанил пальцами по подлокотнику. Варианты. Спокойствуя Его Величество, оставалось только завидовать. Тем более, что я точно знал, что внутри он также же взволнован и зол, как и я. Но должна же быть лазейка, чтобы извлечь Рину из этого гадючника. Надо же, а ещё вчера было вполне приличное учебное заведение. С лёгкую усмешкой укорил отец. Но мне было что возразить. Вчера никто не пытался меня убить и не ставил под угрозу жизнь моей невесты. Почему ты так уверен, что всё это не трагическая случайность? Разве погибшая была похожа на Ринабеллу? Нисколько. Да и положенного первокурсником защитного костюма на ней не было. Зато пострадавший парень, практически одного со мной роста сходной комплекции, у нас был идентичный образ, лохмотья грим. В темноте легко было ошибиться. Дальше нахмурился отец. «Тебя не смущает тот факт, что за полторы сотни лет не было ни одного подобного случая в Академии?» «Так-таки ни одного. Ни единого. Я проверил. Действительно проверил». Лично два часа убил на пролистывании архивов, не доверяя выводам Королевской службы безопасности. И вот странность. Стоило мне появиться, как тут же откуда-то выпал с агрессивной зомби, да ещё с заданным вектором и неустановленным ядом на зубах. Вектором. Удалось установить, что он не просто бесцельно шлялся по живому лесу в поисках кого бы сожрать. Но вот выяснить точнее, увы. Кое-кто слишком поторопился с упокоением. Такого размера снарядом швырнул, что только горстка пепла осталась. И этот кое-кто — вот совпадение. Именно тот, кто сманил мою невесту из защищённого во всех отношениях дворца. Магистр Веллард. Он самый. И если рассуждать логически, моё появление в стенах Академии вслед за невестой было более чем предсказуемо. Рина. Нежданным гостем, чей визит едва не стоил корезания сердечного приступа, оказался Оуэн. Именно он топтался за нашей дверью с дебильной улыбкой, охапкой, рос подмышкой и полной корзинкой пирожных. Вот без неё я бы точно погнала Зёбера гулять куда подальше, например, двор цветочным веником подметать. Но отослать добровольно прибывшую снеть — ещё чего. Кроме того, у чёрно-белополосатого можно было узнать последние новости. Так что он не наследный принц был впущен и припровождён в столовую. Была среди наших шести комнат и она. Коре умчалась умываться. А разыскивать чайник, чашки и вазу пришлось мне. Пирожные были вкусными, а вот застольная беседа не задалась. Оуэн привычно осыпал меня комплиментами и подчёркнуто игнорировал Коризанну. Из-за чего бедняжка чувствовала себя лишней, и то и дело порывалось уйти. Мне раз за разом приходилось аккуратно пинать её под столом и взглядом умолять остаться. Интуиция со здравым смыслом в один голос вопили, что чаепитие, наедине с кузеном, Зейн не одобрит. И мне совсем не хотелось провоцировать скандал. Под конец утомительного посещения Кори ёрзала на стуле, как на муравейнике, и едва гость соизволил направиться к выходу, смылась к себе. Так что к двери мы с принцем подошли тет-а-тет. -тет. Вот тут-то этот гадкий тип и перешёл к цели визита. «Рина, моя дорогая...» Вкратчивым, ничего хорошего, не предвещающим тоном начал он. Теперь, когда твоя надоедливая компаньонка наконец-то додумалась испариться, я хочу услышать ответ на один вопрос. Какой? Конечно, я бы предпочла просто вытолкать зёбера в коридор и на прощание стукнуть дверью по носу, но весовые категории, к несчастью, были неравны, и пришлось вежливо улыбаться. Конечно же, положительный. Я про вопрос. Ах, это прикинулся валенком Оуэн. Всё очень просто. Леди Ринабелла, в котором часу вам будет удобно со мной прогуляться по парку завтра. Я пару раз растерянно моргнула и, честно, безо всякого этикета и прочие мишуры отрезала. Ни в каком. Ответ неверный. Расплылся в охмылке принц. Заметь, я иду тебе навстречу и не назначаю время сам, а ты не ценишь. Вот он действительно тупит или виртуозно прикидывается? «С чего бы мне вообще где-то с тобой гулять? Я даже с официальным женихом никуда не хожу». Вот вроде бы доступно изложила, но... Зёбер лишь снова ухмыльнулся, а потом наклонился и обжёг моё ухо вкратчивым шёпотом. «Но ведь твой жених не станет рассказывать блохастым, что одна леди надоеда отлично понимает, о чём они болтают между собой». Поняла я не сразу, зато когда дошло, на что этот полосатый козёл намекает, Силы на выталкивание вдруг откуда-то нашлись. Я едва удержалась, чтобы ещё и ногой не пнуть. но Вдогонку мерзкому шантажисту всё же рявкнуло. В три у главного входа. Ну вот и договорились. Гадёныш обернулся и даже рискнул изобразить поклон. «Леди, моё почтение». И сопроводил этот цирк ехидной мыслью. Болтать меньше надо. «Чтоб ты сдох», — прошипела я. А захлопнув дверь, завопила во всё горло. «Кори!» Подруга принеслась, как ураган, с кинжалом в одной руке и шваброй в другой, где только откопала этот уборочно-оборонительный инвентарь. «Ты зачем так пугаешь?» Оперевшись на швабру, как на пусах, и грозно сведя брови, возмутилась боевичка. «Я уже было решила, что тебя тут убивают». «Хуже», — буркнула я. «Насилуют?» «Ещё хуже». «Магии лишают?» «Учебники воруют?» Что-то в коренной градации страшного было явно не так. «Да не молчи ты!» «Вот зачем он припёрся?» Начала я издалека. «Чаю попить?» — робко высказала подруга очевидная. «А в столовой ему не наливают?» «Ну, давай тогда честно», — вздохнула Коризана и решила поразить меня догадливостью. «Клеить он тебя явился. И, скорее всего, не потому, что ты ему нравишься, а чтобы его высочество позлить». Выводы подруги были нелестными, но я и сама иллюзий насчёт искренности, симпатии и зёбера не питала. Злить Зейна было бы куда эффективнее у него на глазах. «Как сказать», — хмыкнула Кори и добавила, подтверждая моё умозаключение. «Хорошо, что ты не одна живёшь». «Это да», — отмахнулась я. «Но всё равно, просто так он бы не явился. И раз ничего не выспрашивал и не просил, то...» «То что?» — не стала затягивать драматическую паузу подруга то он явно что-то нам принёс. Пирёжные? Так мы их уже съели. Мне, испорченный не магическим земным воспитанием, до этой секунды даже в голову не приходило, что в сладостях могла быть дополнительная начинка, какой-нибудь приворот или ещё что-нибудь. И прежде чем есть, я проверила. Не было в них ничего страшного. Продолжила рассуждать коризанно. А чай наш был. «Принёс, в смысле подбросил», — закончила я начатую мысль. Какую-нибудь пугалку, следилку, по ночам шумелку или... На этом моя фантазия иссякла. Говорить прямо, что полосатый козёл как-то нас подслушивает, я не стала. Тем более сообщать, что именно он успел подслушать. Коре и без того сегодня досталось. Не хватало только сообщения, что её опасная тайна стала известна постороннему. «Стоп! Смысл я уловила», — нахмурилась подруга и решительно добавила. «Будем искать».